Два заманчивых предложения. «Я должен это остановить», — повторил Фейцинь с силой. «Что?» «Войну». Из темноты послышался смешок. «А не слишком ли ты большого мнения о своих способностях, Ванзы?» — поинтересовался Лаолун. «Щепкой реку не остановишь». Хуфэйцинь болезненно зажмурился. «Проклятые барабаны!» То, что его убьют, если он попытается вмешаться, его не особо беспокоило. Сейчас или через тысячу небесных лет, какая разница? Подумать стоило о другом. Беспокоили его сейчас две вещи. Первое. Сможет ли он убивать небожителей? Старшие братья — другое дело. Но небесные воины просто выполняют приказы. Если он кого-то убьет, а убить ему придется, потому что все зашло слишком далеко. И объяснит это тем, что хотел предотвратить уничтожение мира демонов. Демонов. То настроит против себя всех небожителей небес от мало до велика. Они знают о демонах только то, что вытвердили с детства. Демоны – зло. Демонов нужно уничтожить. А ведь у демонов даже дубин нет. Вторая будет позаковыристие. Прежде чем думать о том, как остановить войну, нужно подумать, как выбраться из небесной темницы. Он все еще в кандалах и в цепях, за решеткой из небесного железа, и все его силы, кроме лисьих, запечатаны. Кандалы можно попытаться разбить прутья решетки, проверить, что крепче — небесный хрусталь или небесное железо. Но для этого нужно разорвать цепи, которые его опутали, И не дают толком пошевелиться. А разорвать цепи он не сможет, пока не разобьет кандалы, не дотянутся. Тупик! Пробормотал Хуфайцинь. Эй! окликнул его Лао Лун. Строить планы, конечно, хорошо, но, быть может, для начала подумаешь о том, как выбраться из небесной темницы. Именно об этом я и думаю, сказал Хуфыцини. И что надумал? с интересом спросил Лаолун. Судя по выражению твоего лица, перспектива неутешительная. Бровь хуфа и Циня дернулась. Как же все-таки раздражает, что его могут видеть, а он нет. Он стер с лица все следы эмоций, прикрыл глаза. Я помогу тебе выбраться, если пообещаешь позабавиться со мной, сказал вдруг Лаолун. Ответом ему было ледяное молчание. Хуфэйцинь был глубоко возмущен подобным предложением, но счел, что на такое даже отвечать не стоит. «Эй, Ванзы, ты что, обиделся?» — воскликнул Лао Лун, так и не дождавшись ответа. «Я всего лишь хотел разрядить обстановку, но я действительно смогу найти способ выбраться отсюда, если хорошенько подумаю». «У меня на это нет времени», — пробормотал Хуфэйцинь. «Как будто у тебя есть другие варианты», — фыркнул Лао Лун, явно покоробленный сплошными отказами. Хуфэйцинь подумал, «А что бы сделал на моем месте Вэй? Лисьи демоны сообразительные и изворотливы. Хуфэйцинь, ты же лисьий демон». Он поморщился. «Быть может, удастся разорвать цепи и разбить кандалы» пожертвовав несколькими хвостами. «Нельзя», — тут же ответил он сам себе. «Выберется он из темницы за счет хвостов. И что тогда? Он будет ослаблен, и его или тут же убьют, или снова выдворят в темницу». «Если снимешь печать, я помогу тебе выбраться». Хуфайцинь вздрогнул, почувствовал, как по телу катится ледяная волна страха. Голос прозвучал не из темноты, где находился Лаолун, и не из никакой другой части темницы. Голос прозвучал прямо у него в голове. С ним впервые заговорила тьма.